Глава шестая «Ну, чего вы меня тащите? Что за спешка? Что за срочность?» Возмущалась Мила, пытаясь высвободить руки. «Шагай, шагай давай, как кокотка ты наша!» — хохотнула Анжела. «С чего это?» — обиженно протянула Мила. «Я же не виновата, что он обратил на меня внимание». «Милочка, ну мы же не за женихами сюда приехали». Меролюбиво сказала Дарья. А вдруг это судьба, парировала Мила. Вспомните, как он появился. Буквально из ниоткуда. Едва я его нарисовала. Ну, если это судьба, заключила Дарья, то он никуда не денется. Давайте поспешим. Ха, заверни губу, милочка, усмехнулась Анжела. Обычный городской пикапер на пленэре. Мила растерялась, обиженно прищурившись, глянула на Анжелу и, ничего не сказав, вошла в магазин вслед за Дарьей. «Я возьму», — сказала Дарья и, подхватив тележку, покатила ее по проходу между полками. Дамы начали деловито выбирать продукты и складывать их в тележку, решив, что только молоко, сметану и творог возьмут на базарчике рядом с магазином. Потом Дарья пошла в хозяйственный отдел за чайником. Анжела осталась рыться в холодильнике в поисках рыбы, подходящей для вечернего гриля. Амила, все еще, дуясь, положила в тележку баночку консервированных ананасов, абрикосы в сиропе и пошла к сырам. Дарья, ставив телегу чайник, наткнулась на баночки, показала их Анжеле. Та, скорчив гримасу, отмахнулась. И Дарья со спокойной душой выставила консервированные фрукты, обратно на полку. Отсутствие банок Мила обнаружила только тогда, когда Дарья, раскладывая купленные продукты в рюкзак и сумки, ворчала. «Сходили, называется, за чайником». «Нельзя голодными ходить в магазин», — вставила Анжела. «А, а где?» — оторопела Мила. «Я же брала. Ты про компоты, что ли?» — спросила Дарья. «Нафиг в августе магазинные компоты!» «Я же вам говорила! Рецепт же! Я хотела приготовить!» Возмутилась Мила. «Что, не найдем чем заменить, что ли?» «Но в рецепте!» В голосе Милы зазвучали слезы. «Я же для вас старалась!» «Мил, ну правда, есть консервированные фрукты, когда натуральные спеют!» Поддержала Дарья Анжела. Мила фыркнула и, подхватив одну из сумок с продуктами, выскочила из магазина. А Дарья с Анжелой немного задержались. Запихать всё купленное в оставшуюся сумку и рюкзачок никак не получалось. Пришлось кое-что сложить в пластиковый пакет. Едва вышли на крыльцо магазина, как услышали крики Милы. Та, несмотря на то, что вышла первой, уйти далеко не успела, и теперь истерично отмахивалась сумкой от какого-то алкаша. «Отойдите от меня! Не трогайте, пустите!» А тот, в свою очередь, отчаянно жестикулируя, горячо убеждал ее. «Я ж свой! Мы ж знакомы уже! Это ж я!» Уворачиваясь от сумки, алкаш попытался схватить Милу за руки, Э, руки убрал! закричала Анжела, подскакивая к алкашу и вступаясь за подругу, но вдохнула застаревший перегар и закашлялась. Дарья при дневном свете сразу же узнала ночного нарушителя спокойствия и, спускаясь с крыльца, строго крикнула: Тосик, ты чего буянишь? А я че? Я ничего. Вы че, девчонки? Тебе что надо? «Ты чего привязался к ней?» — спросила Дарья, оттесняя дачного забулдыгу от Милы. «Я по делу!» — понизив голос, доверительно сообщил Тосик. «Вы мне соточку займите, а как ваши соседи рассчитаются, я сразу же отдам». «Чего?» — хором рявкнули дамы, наступая на Тосика. Тот даже отпрянул, оступился и едва не упал. «Иди, иди!» — замахнулась на него Анжела. «А то я сейчас участкова позову». В это время у магазина, взвизгнув тормозами, остановился полицейский уазик, из которого вышел участковый. «В чем дело?» — строго спросила, надевая фуражку. «О, наши подтягиваются!» — засмеялась Анжела. «В полицию уже успели позвонить». — съязвил в ответ полицейский. «Как раз собиралась!» — парировала Анжела. «Ну, ну я это, пойду, наверное», — вякнул Тосик, собираясь слинять. Но Анжела схватила его за рукав пиджака. «Куда? Что у вас на этот раз?» — обреченно вздохнув, спросил участковый. «Вот и вы нам вчера не поверили» а тосик тоже говорит что в доме кто то прятался отрезала анжела и дарья смелой согласно закивали разберемся буркнул частково раздраженно и скрылся за магазинной дверью не ну нормально развела руками анжела тосик моментально сориентировавшись в ситуации нырнул за угол а из за полицейского уазика вышел константин и направился прямиком к дамам. О, вы еще тут, радостно констатировал он. И вы тут, удивились дамы. Блондин, глянув на сумки, предложил. Это вы такую тяжесть понесете. Давайте я вам помогу. Он протянул руку к милиной сумке. Расплывшейся в счастливой улыбке Мила сразу же отдала ему свою ношу. Дарья с Анжелой переглянулись. А почему бы и нет?» Не сговариваясь, они вручили галантному блондину свои сумку и рюкзак, оставив себе только легкий пакет под молоко с творогом, и пошли к базарчику. Блондин, приняв сумки, слегка просел, но деваться было некуда. Под зачарованным взглядом милый он кисло улыбнулся. «Ну, ведите меня, прекрасное создание!» Дорога назад показалась короче. Анжела с Дарьей, переговариваясь, шли впереди, а Мила с Константином пылили, значительно отстав. Мила некоторое время молчала, поглядывала то на спутника, то на сумки в его руках, наконец не выдержала и спросила. «А у вас отпуск скоро заканчивается? Вы здесь долго собираетесь жить?» и добавила, смутившись. «Я по поводу дачи. На какой срок она вам нужна?» «Ну, не знаю. До конца августа, наверное. Я еще не решил. Хочется тихого места. Кстати, о чем вы разговаривали с участковым? Кто там где прячется?» «Да у соседей что-то непонятное творится. То есть труп, то нету трупа». «Какой труп? Вы видели труп?» — насторожился Константин. «Да, видели. Два раза. Сначала на лужайке, а после у нас в туалете. А потом оказалось, что это Тосик». «Это тот, которого магазина сейчас буянил?» «Да, он». «Я слышал, что вы в окне кого-то видели?» «Да, видели. И мы с девочками, и Тосик тоже. Но там было закрыто». А потом мужчина приехал и не дал участковому провести обыск. А ведь они нас затопили. Ну, это тоже тосик, как потом выяснилось. Участковый вчера аж два раза приезжал. Мы вызывали. Надо же. Ну, тогда мне придется поселиться поближе к вам, чтобы защитить вас в случае чего. Блондин очаровательно улыбнулся.